Алексей Фомичев, проект Хаоса. Предисловие. Да, это не наша Россия, какая-то другая. Хотелось бы надеяться. Ведь надежда умирает последней. А кроме надежды, у нас ничего не осталось, к сожалению. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobook.org.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 Вечерний выпуск интернет-газеты Горинска на закате. И снова трагическая новость. На печально известном горожанам тупиковом спуске сегодня вечером был сбит пенсионер, шедший в аптеку. Камеры наблюдения зафиксировали, как автомобиль Тойота, не снижая скорости, выскочил на пешеходную зону и буквально проехал по пенсионеру, после чего скрылся с места преступления и хотя номера машины были хорошо различимы полиция утверждает что никакими данными о правонарушителе не располагает это уже третий случай за прошедшую неделю возмущенные горожане требуют от властей найти и покарать убийц однако полиция и администрация привычно молчат и не дают никаких комментариев новостной блок регионального телевидения Большая партия гастарбайтеров прибыла в Сурсак на строительство нового стадиона, жилого комплекса «Озерный» и сети торговых центров «Каскад». Этот факт вызвал возмущение профсоюзов, так как из-за наплыва дешевой рабочей силы из среднеазиатских республик многие местные рабочие окажутся неудел. Однако подрядчики строительства и строительной фирмы не спешат хоть как-то объяснить свои действия. Да и власти продолжают хранить молчание. Почти пролог. В нарушение правил встречу организовали прямо в бизнес-центре во время проведения очередного мероприятия под эгидой торговой конференции, посвященной очередной внезапно возникшей проблеме на мировых рынках. В прошлый раз тряслись от падения цен на зерновые и молочные продукты. А что теперь? Смещение центров производства на запад. Азиатские партнеры недовольны уплывающими капиталами. Их кто-то воспринимает всерьез. По крайней мере, старательно делают вид. Небольшой кабинет, пустующий большую часть года, как нельзя лучше подходил для вот такой встречи на коротке. Подобных рандеву в эти часы хватало. Только на этом этаже еще с полсотни человек вели беседы в кабинетах, офисах и даже в фойе. Среди мельтешения торговых агентов, представителей корпораций и фирм, биржевых спекулянтов, менеджеров и прочей деловой братьи, беседа трех человек была практически незаметна. Тенденция, однако, эдак скоро все сообщество переедет в бизнес-центры. Дешево и гарантия безопасности. Разведывательное сообщество США включает в себя 17 отдельных правительственных учреждений, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности. «Ну так подай идею, сэкономим немного!» Посмеялись. С недавних пор разговоры о сокращении расходов на спецслужбы и поиск возможности урезать бюджет стали весьма популярны не только в Конгрессе. «Что новенького ты припас, Джон?» вернулся к делу старший из собеседников. Здесь не называли друг друга настоящими именами, а только по прозвищам. Кен, Джон, Майкл. Кен представлял Госдепартамент, Джон — частную аналитическую структуру, вроде бы независимую от государства, а Майкл — Министерство финансов. Да ничего такого. Обновленные данные из нескольких регионов восточного соседа. Финансовые потоки, промышленность, миграция — Сколько они закачали к нам за последний год? Тридцать пять? Сорок? Усмехнулся Майкл. Официально почти тридцать пять. Неофициально. Джон вытащил из тонкой папки листок, всмотрелся. Смартфоны, планшеты и прочую технику сюда не приносили. Пользовались только бумажными носителями. Словом, почти пятьдесят. Больше половины к нам, остальное в Европу и по мелочи в Азию. Даже в Африку. Такими темпами они скоро заработают золотую медаль. Золотая медаль Конгресса США. Высшая гражданская награда вручается лично президентом. Жаль, носить не смогут, вставил Кен. И какие выводы ты делаешь? Спросил Майкл. Джон уклончиво качнул головой. Наши умники просчитали ситуацию. Если коротко, две точки есть. Надо доработать, кое-что усилить, но шансы неплохие. А конкретнее?» Новый листок лег на низкий стол из темно-зеленого стекла. «Вот и вот». Кончик гелевого стержня ручки ткнул в верхнюю строчку текста. «А почему не эти?» Майкл указал пальцем на другую строчку. «И расположение удобное, и национальный состав сильно смешан. В прошлый раз ты их называл». Джон покачал головой. Динамика. В таких регионах почти открытые противостояния национальных групп всегда активизируют протестное настроение, сплоченность внутри субструктуры, повышенное внимание к новой активности. Словом, велика вероятность раннего обнаружения и слишком бурной реакции. Ладно, с этим вариантом ясно. А что по второму? Есть три точки, но умники рекомендуют именно эту. Слишком уж удачно совпали все факторы. Да и регион дотационный. Денег всегда мало, так что контраст будет наиболее ярок. Майкл взял листок в левую руку, сощурился, читая текст, привычно хлопнул по карману пиджака и только потом вспомнил, что уже месяц как выбросил очки, а глаза после операции видят даже самый мелкий шрифт. Многолетние привычки просто так не проходят. Там население однородное, — вставил Джон. Приезжих мало, зато расслоение только растет. Майкл передал листок Кену, но тот только взглянул и сразу положил на стол. Что ж, доверимся вашим умникам. Тем более, наши с ними в целом согласны. План? Дорабатывается. Уточняем детали. Обычно с ними больше всего хлопот. Финансы? Финансы? Ваших никаких, только нейтральные счета, только через десятые руки. Обеспечение. Также. Задействую местные ресурсы, их более чем достаточно. Кадры. Есть несколько групп. Расходные. Нет, расходные только из привлеченных. Аналитики, логистики, удаленно. Инструктора. Помните, я рассказывал о них? Майкл пожал плечами. Это те, скрита? «Жили там, но сами...» «Да, помню». «Они же у вас задействованы в военной компании», вспомнил Кен. «Верно. Отменные спецы. На них была вся подготовка». «Да, таких жалко терять», протянул Кен. «И не придется. Они будут работать только с отдельной командой и по отдельному плану. С другими, звеньями, никаких контактов. Все остальное, кадры, техника и прочее, местное». Секретность, продолжал Майкл, полная. Наших ушей не увидят, их просто нет. И никаких концов. Главное, чтобы парни из лавки не встряли, сказал Кен. Они ведь сразу рванут на запашок. А уж когда пойдет вонь. Лавка, также компания, фирма, название ЦРУ Сленг. Пусть, отозвался Майкл, тогда пусть. «Это даже хорошо. Такой шум прикроет лучше любой завесы». «Как со сроками?» — обратился к Джону Кен. «Сразу после согласования плана. Несколько месяцев на подготовку, потом первая стадия, ну и так далее. Спешить не будем». «Верно». Майкл одобрительно кивнул. «Наша игра — это частная акция. Разведка боем. Прощупывание. Так что сроки определяем сами. На нас не давят». Джон спрятал листы в папку, бросил ее на соседний стул. Такой вопрос. Есть факторы, которые могут повлиять на наши планы? Майкл помолчал, взглянул на Кена. Тот покачал головой. Только форс-мажор, ну или второе пришествие. Нет повода отменять дело, веско проговорил Майкл. Наоборот, надо его проводить. Потом в случае успеха. У нас на руках будут такие козыри, что все следующие партии можно расписывать заранее. Тем более, если другой игрок покинет поле, — довольно улыбнулся Джон. Не стоит пока мечтать, — подвел итог Майкл. Итак, до новой встречи. Видимо, ее проведем сразу на бирже. Кен и Джон рассмеялись и дружно встали из-за стола.